Итак, Ирочка осталась сторожить пленницу, а мы с Катей отправились по домам. Только не подвози меня к самому подъезду, попросила я, лучше, если нас не увидят вместе. Ладно, иди, я по караулю. Несмотря на поздний час, вокруг все казалось мирным и спокойным. Я вихрем взлетела на второй этаж и, вбежав в квартиру, с облегчением прислонилась спиной к двери, которую тщательно заперла за собой. Потом. Не включая света, подошла к окну, чтобы посмотреть, как уезжает Катя. Задние фонари ее автомобиля как раз исчезали за углом. По привычке я первым делом открыла балконную дверь. Прохладный ветер ворвался в комнату, взметнув тюлевую занавеску почти до потолка. Я переоделась в халат и отправилась на кухню. Завтра снова рабочий день. Очередная встреча с Горчаковым. Очередной донос. Очередные страхи и огорчения. Кофе с молоком был очень кстати, он всегда поднимал мне настроение. Я вышла с чашкой на балкон, чтобы по давней привычке постоять под звездным небом и помечтать о чем-нибудь приятном. Двор внизу был пуст, и ничто не мешало мне предаваться грезам. Я подняла лицо к небу и в этот момент почувствовала за своей спиной неуловимое движение. Что это было? колебания воздуха, или я краем глаза заметила какую-то тень, я не знаю. От неожиданности я вздрогнула, хотела обернуться, но не успела. Кто-то зажал мне рот одной рукой, изо всех сил притиснув к себе другой. Кто-то высокий, сильный, не испытывающий ни капли жалости к женщине, шейные позвонки которой подозрительно хрустнули. Я хотела закричать но через ладонь нападавшего смогла лишь неясно промычать. Кружка выскользнула из моих рук и, перевернувшись в воздухе, полетела вниз. Раздался глухой удар. Стукнувшись об асфальт, кружка рассыпалась на осколки. В любой другой ситуации я бы наверняка пожалела о ней. Это подарок Матвея на Новый год, и она была дорога мне как память. Но сейчас мне было не до сожалений. «Спасибо, что хоть носом могла дышать!» Неизвестный резко дернул меня вверх, будто злился на что-то. Теперь у меня хрустнули ребра. Я опять замычала и попыталась лягнуть его ногой. Непроизвольно, конечно. «Не кричи, тогда отпущу», — сказал незнакомый низкий голос прямо в самое ухо. Я энергично закивала. Мне совершенно не хотелось полететь с балкона вниз головой. Хоть это и второй этаж, но летальный исход вполне вероятен, потому что падать на асфальт, не сгруппировавшись, совсем даже небезопасно. Незнакомец стал поворачивать меня лицом к двери. Видимо, мы должны были пройти в квартиру, не нарушая плотного контакта. Я все еще цеплялась пальцами одной руки за металлические прутья балкона и внезапно почувствовала их мягкую вибрацию. Скосив глаза, я увидела, как снизу, прямо из воздуха, материализовалась чья-то макушка. Там ведь пожарная лестница, вспомнила я, и по ней кто-то лезет. Мгновение, и мой спаситель, я, естественно, надеялась, что это спаситель, уже перебросил свое тело через перила, очутившись сбоку от нас. Не знаю, как это произошло. Но в ту же секунду я оказалась на свободе, а рядом завязалась драка. Забравшемуся по лестнице человеку потребовалось всего несколько секунд, чтобы отключить моего врага. Тяжело дыша, спаситель молча смотрел на меня, а я глупо пялилась на него, потому что это был никто иной, как Крылов. Здравствуйте! Наконец выдавила я. Как вы здесь оказались? Да так! мимо проходил. Ухмыльнувшись, ответил он и носком кроссовки ткнул тело лежащего на полу мужчины. Смотрю, чашка летит. Поднял голову. Батюшки, а это вы на балконе. Боретесь с каким-то типом. Я и подумал, надо помочь. Благодарю вас, искренне сказала я, смутно представляя себе, что теперь делать. Может, затащим его внутрь. Лучше подождем, пока этот гад очнется. Гат очнулся минуты через две. Крылов помог ему подняться, заволок в комнату, зловещим голосом предупредив, чтобы тот не рыпался. Я включила свет и ахнула. Напавший на меня тип был никем иным, как тем самым подслеповатым блондином, который ошивался под моими окнами и следил за дачей Горчакова. А потом настучал людям Шлыкова, что Альбина с ребенком покинула страну. «Из-за него Мазуренко и наехал на меня тогда!» «Это вы!» — обвиняющим тоном сказала я. «Значит, вы знакомы!» — констатировал Крылов, хмуро разглядывая молчавшего блондина. «Лишь заочно!» — буркнула я. «Предлагаю вызвать милицию и составить протокол. Проникновение в квартиру, нападение, все такое...» «Нет-нет, милиция нам ни к чему!» — испугалась я. Блондин мгновенно оживился. В его глазах промелькнула надежда. — Как же так, Марина Александровна? — юрническим тоном продолжал Крылов. — Я рискую своей жизнью. Спас вас, может, от лютой смерти. А вы не хотите вызвать милицию. Что же вы намерены делать с этим голубчиком? — Я собираюсь его отпустить, — грустно сказала я. И блондин и Крылов поглядели на меня недоверчиво. С трудом вспомнив, как зовут Крылова, я повернулась к нему и с обольстительнейшей улыбкой произнесла. — Послушайте, Игнат, я, конечно, безмерно благодарна вам за помощь и понимаю всю силу вашего негодования. Фраза показалась мне чересчур витиеватой. Я прервала ее на середине и коротко добавила. — Лучше вам в это не ввязываться. Я отпущу этого типа и точка. Вы можете поприсутствовать, только не лезьте. Ладно, Крылов покорно сложил руки на груди. Я поприсутствую и не буду лезть, как скажете. Итак, заявила я блондину тоном, нетерпящим возражений. Вы сейчас отсюда уйдете, но с одним условием. Блондин остороженно смотрел на меня и молчал. Мне было все равно, пусть молчит. Главное, чтобы ничего не пропустил. Вы встретитесь со Шлыковым и скажете ему, что его жена находится в моих руках. Крылов повернул голову и взглянул на меня. Не хотелось раскрывать карты, но если бы я его выгнала, то лишилась бы защиты. Пусть лучше слушает, все равно ничего не поймет. У него с Горчаковым своих проблем выше крыши. Я требую личной встречи с вашим шефом. Немедленной. — Уверена, мы с ним сумеем договориться. И пусть не глупит. Естественно, я приняла все меры предосторожности. Никаких мер я, естественно, не принимала, но не говорить же ему об этом. — Теперь его можно выпустить? — спросил Крылов с некоторой долей сомнения. — Самое время. Игнат сделал широкий жест рукой в сторону коридора. Блондин медленно поднялся, как будто все еще не верил, что его сейчас действительно выпустят на волю. — Могли бы что-нибудь и сказать на прощание, — фыркнула я. Блондин неожиданно откликнулся. — Я бы не причинил вам вреда. Жаль, что я не знала об этом в тот момент, когда вы подкрались сзади. — Вы закончили обмен любезностями? — нетерпеливо спросил Крылов. — Время позднее, гостям пора и честь знать. — Вы что, тоже уходите? — удивилась я. — А мне-то казалось, нам стоит кое-что обсудить. — Зачем это? — Крылов сделал изумленные глаза. — Вы попали в трудную ситуацию, я вам помог, потому что случайно очутился поблизости. Так что и обсуждать нечего. — Случайно. Каков наглец, а? — Ладно, — махнула я рукой. — Встретимся завтра. — Можете немного опоздать, — покровительственным тоном сказал Крылов. «Разве теперь вы мой начальник?» — ехидно спросила я. «Нет, но я тот, кто может замолвить за вас словечко. Спасибо не стоит». Блондин стоял в коридоре и терпеливо ждал окончания нашей перепалки. «А не надо его обыскать?» — неуверенно спросил Крылов. Блондин с опаской поглядел на него. «Ой, нет!» — крикнула я. «Пусть убирается во свояси Мне важно, чтобы он донес информацию до адресата, и поскорее. — Может, в связи с этим его стоит проводить? — с иронией спросил Крылов. Я подошла к двери и открыла замки. Странная парочка прошествовала на лестничную площадку. — Кстати, а как вы проникли в мою квартиру? — крикнула я вслед блондину. Потом вспомнила, где он служит, и махнула рукой. — Что я в самом деле? Эти люди могут проникнуть куда угодно. Я захлопнула дверь. Как можно спокойно лечь спать в квартире, которую посещают все, кому не лень в отсутствии хозяйки? Теперь еще эта пожарная лестница. Раньше мне и в голову не приходило, насколько легко по ней забраться на балкон. Зайдя в комнату, я первым делом закрыла балконную дверь на шпингалет. Потом проверила все шкафы. Заглянула под кровать и в кладовку. Мало ли кто еще мог здесь заблаговременно спрятаться. Вопреки ожиданиям, сон сморил меня почти мгновенно. Видимо, физические и моральные нагрузки сделали свое дело. Последней была мысль. Зачем Крылов ошивался возле моего дома? Наверное, они с Горчаковым всерьез меня подозревают. Крылов наверняка думает что я виновата во всех неприятностях его шефа, что я человек, засланный конкурентами. Естественно, они решили проверить меня как следует. Наверное, он самым банальным образом следил за моим домом. Это все не очень хорошо. Если Крылов встрянет в мои сложные отношения с людьми Шлыкова, он все испортит. После смерти Матвея, Чувство страха у меня притупилось. Во время завтрака я вспомнила все, что произошло со мной за последние дни. Это же сущий кошмар! А я, вопреки всему, резва и энергична. Видимо, это результат стресса. Именно он держит меня в напряжении и высвобождает резервные силы организма. А что будет потом? Мне не хотелось думать об этом. Я никогда не считала себя дурой и отчетливо понимала, что история, в которую я вляпалась, вряд ли закончится благополучно. Все утро я ждала, что вот-вот зазвонит телефон, и Шлыков обрушит на мою голову мегатонный проклятий. Или он позвонит в дверь, и я увижу в глазок его искаженное гневом лицо. Так или иначе, но встреча скоро состоится. Я даже допускала, что меня снова поймают, и отвезут в какое-то укромное место, где начнут запугивать. Проанализировав ситуацию, я решила, что меня вряд ли убьют. Небось считают, что раз мне в голову пришла мысль записать аудиокассету, то, возможно, я изобрела кое-что еще. О жестком варианте событий я старалась не думать вообще. Однако Шлыков не звонил, не звонил даже Мазуренко. «Что ж», — подумала я, — Значит, встреча откладывается. Я шла на работу, гордо подняв голову, потому что была почти уверена, что кто-нибудь обязательно за мной наблюдает. Возможно, обогнавший сейчас меня автомобиль притормозит у обочины, и я окажусь лицом к лицу со своими врагами. Однако ничего не произошло. Никто меня не задержал, и я благополучно добралась до офиса. Открыв дверь приемной, Я нос к носу столкнулась с Горчаковым. Сердце мое сразу же встрепенулось, как бывало всегда, когда я его видела. — Черт возьми, что же это за наваждение такое? — подумала я, а вслух сказала. — Доброе утро, Сергей Алексеевич! — Доброе! — откликнулся он, внимательно глядя мне в глаза. — Давно не виделись. Как ваши дела? — Да вроде ничего. — У вас синики под глазами, ведете бурную жизнь? Наверное, Крылов уже рассказал ему о нашем совместном ночном приключении. — А где Липа? — вместо ответа спросила я. Она немного задерживается. Горчаков не уходил, наблюдая, как я устраиваюсь за своим рабочим столом. — У вас есть какие-нибудь поручения? — Для вас? — Конечно. Я тут принес кое-какие бумаги. «Сделайте короткую итоговую справку». «Хорошо», — обрадовалась я. «По правде сказать, я уже не чаяла, что мне вообще дадут работу. Если бы Горчаков заявил, что увольняет меня, я бы не удивилась. Но он почему-то медлил. Возможно, считал, что разоблаченного врага иметь при себе гораздо удобнее, чем ждать, что к тебе зашлют нового. Я была даже рада, что меня подозревают и не доверяют мне. Это значит, что моих ушей не достигнет никакая по-настоящему ценная информация, и я, если произойдет самое худшее, не смогу выдать ее людям Шлыкова. Надо потерпеть еще немножко. Как только мы разберемся с Томочкой, ситуация прояснится. Тогда я расскажу Горчакову все-все. Может, надо было с самого начала во всем признаться, подумала я. «Как только меня завербовали!» «Нет!» — тут же отвергла я свою идею. «Если бы это стало известно Шлыкову, мой брат мгновенно оказался бы в опасности. Вдруг у них здесь прослушка? Или кто-то еще помимо меня стучит на Горчакова? Тот же Крылов, например. Темная лошадка, между прочим. Скажи я Горчакову о Шлыкове. Тот наверняка задействовал бы Крылова» и моего брата постигла бы участь Матвея. У меня вырвался невольный вздох, и Горчаков, не сводивший с меня глаз, тут же спросил, «Вас что-то гнетет?» «Может, он хочет вызвать меня на откровенный разговор, и поэтому услал куда-то липу?» Однако, по моему мнению, время откровений еще не настало, поэтому я сказала, «Ничего подобного». Я просто вспомнила мужа. Лицо Горчакова омрачилось. Ваш муж был известным человеком. Да, это так. Я еще раньше хотел спросить. У вас нет материальных затруднений? В смысле, не нужна помощь? Я отрицательно покачала головой. Главное, чтобы вы меня не уволили, хотелось ответить мне, но я, как водится, промолчала. Впрочем, действительно... Что я буду делать, если он меня уволит?» «Неактуальный вопрос», — одернула я себя. «Главное — остаться в живых. Живая я обязательно найду себе достойное применение». Горчаков, однако, был всерьез настроен вытрясти из меня хоть что-нибудь для себя интересное. «Послушайте, Марина», — вкратчиво сказал он, устраиваясь на краешке моего стола, «мне почему-то кажется...» что смерть вашего мужа как-то связана с другими неприятностями, возможно, личного плана. — С чего вы взяли? — встрепенулась я. — Ну как же? А эти телефонные звонки в офис, этот тип с серьгой в ухе, ночные нападения, в конце концов? — Так Крылов вам рассказал? Он ведь на меня работает. — По ночам он тоже работает на вас? — ехидно спросила я. Должность у него такая. Значит, он просто проходил мимо моего дома. У Крылова собственные профессиональные тайны. Видимо, он имел в виду, что не отдавал тому личного распоряжения сидеть под моим балконом. Вижу, вы не склонны делиться своими проблемами. Они не имеют к вам никакого отношения. На самом деле все, что со мной случилось, произошло именно из-за вас, — кричало мое сердце. — Значит, я просто ваш шеф и ничего больше? — чуть понизив голос, спросил Горчаков. Теперь он смотрел не на меня, а куда-то в окно. Интересно, что он имеет в виду. Наверное, он считает, что я до конца своих дней должна помнить оба его поцелуя. Более дурацких отношений у меня не было ни с одним представителем противоположного пола, даже в зеленой юности. Я решила высказать ему свою фи. «Я оценю, что вы поддержали меня в трудную минуту. Или я сделала паузу. Я что-то не так поняла». Горчаков вновь перевел на меня грустные глаза. «Вы все поняли правильно, Марина. Хотя я надеялся, что между нами возникло чувство более сильное, чем просто расположение. Когда мы вместе ездили за город, «С тех пор прошло много времени», — сухо сказала я. «Вы сами заставили меня думать, что это недоразумение». Тут в приемную вошел Крылов. Услышав мои последние слова, он весело произнес. «Обожаю недоразумение! Именно благодаря им на свет вылезает все, что люди хотят скрыть от других. Всем доброе утро!» Горчаков почему-то страшно рассердился может хорошее настроение крылова было ему не по душе или он хотел сказать мне наедине еще что то но появление начальника службы безопасности горчаков воспринял в штыки. проходи в кабинет велел он но начал крылов кажется я ясно выразился взревел шеф тут дверь снова распахнулась и румяная липа окрасила дежурной улыбкой наше нервное утро какие то проблемы По-деловому спросила она, тут же истерев ее с лица. Небольшая истерика у шефа, буркнул крылов, скрываясь в кабинете. Принято считать, что только женщины способны на истерики, а мужчины лишь время от времени поддаются эмоциям, заметила Липа. Горчаков молча поднялся и прошел вслед за крыловым. Что тут у вас? понизив голос, встревоженно спросила Липа. Плохие новости? Да нет, просто страсти. От страстей одни неприятности, констатировала она. Они осложняют жизнь и нарушают пищеварение. Я поглядела на часы и задумчиво прикусила губу. Шлыков не давала себе знать. Странно. Искушение позвонить Ирочке и спросить, как обстоят дела с пленницей, было очень велико, но я сдержалась. Звонить нужно только из телефона автомата а уж никак не из офиса, в котором запросто могут стоять жучки. Весь оставшийся день Горчаков был сух и изыскан, как английский лорд. Я делала вид, что не замечаю его настроения. Чтобы решить наши личные проблемы, необходимо избавиться от опеки Федеральной службы безопасности. Рабочий день подошел к концу. Я, как обычно, состряпала липовый отчет и отправилась на Казанский вокзал. Когда курьер протянул руку за дискетой, я не сдержалась. Послушайте, парень испуганно смотрел на меня и, схватив добычу, нырнул в толпу. Я даже не успела толком разглядеть, в какую сторону он направился. В общем-то, я не особо рассчитывала, что удастся вступить с ним в контакт, поэтому не была разочарована. С Верой мы договорились не встречаться на вокзале, так что я поехала домой. По дороге купила телефонную карточку и, закрывшись в стеклянной будке, позвонила на Катин мобильник, который она оставила Ирочке. Та успокоила меня, сказав, что вокруг все тихо. Томочка Хорошевская ведет себя примерно: не бузит, не ругается, читает книжки. Только что закончила Робинзона Круза. Теперь у нее на очереди три мушкетера. Как вернулась домой, не помню. Все делала машинально не вникая в детали. Меня интересовало только одно. Почему молчит Шлыков? Что случилось? Я сообщила, что украла его жену, а он не реагирует. Разве так ведут себя любящие мужья, да еще облеченные тайной властью? Не зная, чем себя занять, я решила, наконец, разобрать вещи Матвея. Договорились, что отдам их его родне. Надо было все сложить в коробке. Коробки стояли на балконе, но идти туда я боялась. Впрочем, на улице еще не стемнело, так что в конце концов я решилась. Акция прошла благополучно, и я принялась за свою скорбную работу. Стараясь не поддаваться эмоциям, я действовала как автомат, методично уничтожая все следы пребывания Матвея в квартире. Единственное, что я решила оставить, это несколько фотографий, висевших над комодом. Все остальное было сложено в картонные вместилища и заклеено скотчем. Примерно так же я поступила со своим сердцем, заперла в нем до поры до времени горечь, боль и сожаление. Вы еще получите все, что заслужили, думала я о своих врагах, мстительно кусая губы. Враги, между тем, по-прежнему не появлялись. Укоризненно взглянув на молчавший телефон, я отправилась на кухню готовить ужин. В последнее время я забыла, что такое чувство голода. Моя диета дала с результат, но тонкая талия, к сожалению, не приносила мне сейчас никакого удовлетворения. Когда в замке повернулся ключ, На сковородке вовсю шипело масло. Я решила испечь себе яблочные оладьи, исключительно потому, что в холодильнике обнаружились сиратливая пачка кефира и пара подвявших яблок. Входная дверь между тем открылась и тихо захлопнулась. В проеме двери возник тот самый блондин, которого вчера мы с Крыловым отпустили на все четыре стороны. При виде его... Сердце мое подпрыгнуло и ухнуло вниз. У меня мгновенно вспотели ладони, а на лбу выступили капли холодного пота. Рука мелко задрожала, и деревянная лопатка выпала из нее на пол. Сказать по правде, я страшно перепугалась. Вчера все было по-другому. Вчера я была уверена, что блондин ФСБшник, а сейчас мне вдруг... Пришла в голову совершенно дикая мысль. А что, если это маньяк? Тот самый, который убил Симочку Круглову. Какая же я дура! Я думала, что этот тип ошивается под моими окнами по приказу Шлыкова. А он, скорее всего, намечал себе очередную жертву. Вот почему Шлыков не позвонил. Он до сих пор не знает, что его жену похитили. Меня замутило. Блондин сделал шаг вперед. Самое страшное заключалось в том, что он молчал. Если бы он сказал хоть что-нибудь, я бы, возможно, смогла овладеть ситуацией. А так я просто стояла точно парализованная. В глазах блондина сверкнула искорка торжества. Губы раздвинула торжествующая улыбка. Сковородка за моей спиной издала недовольное ворчание. Масло начало дымить. Я медленно убрала руки за спину и, нащупав пластмассовую ручку, изо всех сил сжала ее. Мою кухню можно пересечь с конца в конец за пару секунд, поэтому, когда маньяк сделал еще один шаг, он очутился в непосредственной близости от меня, в опасной близости. Неожиданно для себя, а для него и подавно, Я выхватила из-за спины сковородку и с криком Эхма! шарахнула его по голове. Тефлоновая сковородка оказалась не слишком тяжелой. Тефаль, ты всегда думаешь о нас! нервно сказала я, с замиранием сердца наблюдая, как большое тело блондина медленно оседает на пол. Немедленнее секунды я перепрыгнула через него и, притащив из ванной бельевую веревку, принялась за дело. Буквально через пару минут можно было вздохнуть спокойно и полюбоваться делом рук своих. Маньяк лежал на полу, похожий на кокон гигантской бабочки. Его рот исчез под широкой белой лентой, которой я на зиму заклеиваю окна. К волосам прилипла пара оладьев, а на лоб стекали струйки подсолнечного масла и от него явственно пахло печеными яблоками. «И что, черт возьми, мне теперь делать?» — подумала я с огорчением. Устроившись на табуретке у стола, я налила себе традиционную чашку кофе с молоком. Оладьи пришлось заменить прозаическим бутербродом. Я жевала, глядя на распростертое на полу тело. Через пару минут оно пошевелилось и замычало. «Лежи, лежи!» Прикрикнула я. Поскольку уши у блондина оставались свободными, он меня услышал. Выпучив глаза, он опять замычал и начал кататься по полу. "Ну ты, придурок", строго предупредила я. "Если не хочешь, чтобы я тебя кастрировала, перестань штормить как море перед бурей". Так как в руке у меня был острый австрийский нож, маньяк тут же притих. «Уже лучше», — сказала я и потянулась к телефону. «Привлекать к своей персоне внимание милиции никак нельзя. Если я сейчас сдам этого типа властям, меня замучают визитами. А ведь я участвовала в киднепинге, и жертва похищения все еще находится в заточении». С другой стороны, мысль, что именно этот тип жестоко расправлялся с беззащитными женщинами, Приводила меня в ярость. Подонок убил Симочку. Кстати, а где ее сумочка? Именно он может ответить на вопрос, взял ли он ее с места преступления или нет. А может, он вообще не убивал мою соседку? Для того, чтобы услышать ответ на этот вопрос, мне пришлось бы отодрать клейкую ленту с лица блондина. Но я страшно боялась, что как только сделаю это... Он изловчится и укусит меня. Я прекрасно помнила фильм «Молчание ягнят». Конечно, этот тип вряд ли окажется людоедом, но рисковать все же не хотелось. Я решила позвонить Вере, благо та жила совсем рядом в пяти минутах езды. Не поглядев предварительно в глазок, как делала это в последнее время, я выскочила на лестничную площадку. «Действительно?» Чего остерегаться, если все лезут в мою квартиру, словно муравьи? Даже если я поставлю две железные двери, меня это вряд ли спасет от нашествия воинственно настроенных мужчин. В крайнем случае они подожгут мой коврик и таким образом выкурят меня наружу. Я знала по меньшей мере дюжину способов, с помощью которых забаррикадировавшегося человека можно выманить из его убежища. Поднявшись на третий этаж, я соврала соседки сверху, что у меня сломался телефон, набрала верен номер и принялась молиться, чтобы она оказалась дома. — Алло! — ответила она таким напряженным голосом, что я сразу поняла ее состояние немногим лучше моего. — Это я. Ты можешь приехать? — Могу. Что-нибудь важное? — Точно! — сказала я. — Только не то, что ты думаешь. Мы ждали вести от Шлыкова, но я, похоже, опростоволосилась и передала ультиматум не ему, а сексуальному маньяку. Вера появилась примерно через полчаса. Проверяла, нет ли хвоста, — объяснила она, входя в квартиру. — Что случилось? Шлыков позвонил? — Он не мог позвонить, — скорбно сказала я и объяснила ей ситуацию. Вера слушала меня с изумленным видом. — И что? — под конец спросила она. — Этот маньяк сейчас сидит на твоей кухне? — Лежит, — поправила ее я. — Зрелище, скажу тебе, не из приятных. Он такой огромный, а кухня такая маленькая. Чтобы залезть в холодильник, придется через него перепрыгивать. Господи! Вера на цыпочках прошла по коридору и остановилась в дверях кухни. Ее глазам предстало зрелище, к которому я уже успел привыкнуть. Большой кокон согревал мой линолеум, с трудом поместившись между первым и последним квадратиком узора. — Что у него на голове? — спросила Вера шепотом. — Оладье, коротко ответила я. Пленник, услышав голоса, поднял голову и уставился на Веру маниакальным взглядом. Глаза горели таким дьявольским огнем, словно он хотел сжечь ее на месте. На меня он не смотрел столь пронзительно. Моя подруга вскрикнула, схватилась за горло и побледнела так, словно увидела привидение. Не бойся, ему не вырваться, попыталась подбодрить ее я, но вера меня не слышала. Глаза ее закатились и, издав сдавленный писк, Она рухнула на пол, словно мешок с картошкой. Маньяк замычал и стал извиваться на полу, как гигантский червяк, которого прижали лопатой к земле. Теперь у меня было два лежачих тела. Одно распростерлось посреди кухни, второе загораживало проход в коридор. Никогда бы не подумала, что Вера такая впечатлительная. Я опустилась на пол и, положив ее голову к себе на колени, осторожно похлопала по щекам. Глаза подруги медленно открылись. Несколько секунд она потерянно смотрела в потолок, потом перевела взгляд на меня. Ну, чего ты так испугалась?» — укоризненно спросила я. «Это всего лишь сексуальный маньяк. Ты о них наверняка читала в газетах». «Кроме того, он не опасен, ведь я его нейтрализовала». «Мариша!» — простонала Вера — с кряхтением пытаясь подняться. Сейчас она встала на четвереньки, а потом уже на обе ноги. Это не сексуальный маньяк. — А кто же? — опешила я. — Это мой муж.